Глава пятая. «Лёша, как ты мог ее отдать?» Забубнил советник, стоило дверям кабинета открыться. Голос его звучал слабо. Глаза воспалились и опухли двумя сизами лужами. В них читалось приближающееся безумие. Уголки рта пенились слюной, руки выкручивали друг друга. «Не кипятись, присядь, Евграфович!» Магистр неторопливыми шагами приблизился к столу и рухнул в рабочее кресло. Он сложил перед собой ладони с расставленными пальцами. На трех из них красовались тяжелые персни. Магистр всегда снимал драгоценности в день обмена, но возвращал их на прежнее место, когда пустынники скрывались за главным шлюзом. «Не кипятиться! Присесть!» – зашипел советник. «Да как ты! Это моя дочь!» Старик подошел на несколько шагов к столу, щеки его тряслись. Магистр ударил пудовым кулаком по столешнице, та хрустнула. В следующее мгновение спокойствие вернулось на дискообразное лицо. «Я попросил тебя сесть. Не сяду. Сегодня же возьму гарнизон полиции и выдвинусь к пустынникам. Если твои слова продолжат напоминать измену...» ты самостоятельно не сможешь выйти не только на поверхность, но даже из этого кабинета. Мне плевать на твои угрозы. Я пойду, и ты меня не остановишь». Бычьи глаза магистра блеснули. Он медленно встал и, выбивая каждый шаг, подошел к советнику. Тот машинально отступил, нижняя губа его тряслась, лицо из гневного превратилось в затравленное. «Она моя дочь». Лицо магистра потемнело, а рука метнулась к щеке старика. Пощечина обожгла справа. Ноги советника подкосились, в глазах защипали слезы. Что ты предлагаешь? Пойти и умереть всему убежищу, потому что пустому понравилась твоя дочь. Магистр нанес еще один удар, на этот раз приложился перстнями точно в скулу. Советника перекосило гримаса боли. Он застонал, схватившись за ушибленное место. «Все эти годы ты молчал, Евграфович, а сейчас вдруг мямлишь о несправедливости. Если бы ты отговорил Витю от задуманного вами безумия, то дочь твоя никуда бы и не делась. Много девушек осталось бы с родителями, а дань, которую нас обложили, не была бы такой грабительской». «Сотни нужных убежищу людей родили бы сотню прекрасных сыновей и дочерей, которые тоже остались бы с родителями. Только вы двое виноваты в том, что произошло, и ты смеешь быть недовольным?» Рука магистра, занесенная для очередного удара, разжалась. Щеки советника были мокры от слез. Липкая слюна тянулась паутиной от ладони к подбородку. Старик дрожал. Он не пытался что-либо сказать, у него бы это не вышло. В глотке скреблись рыдания. Магистр взглянул с теплотой, но в глазах оставался прищур. «Мне хочется избавить тебя от страданий, но выбора нет. Нам не покажется мало, если пустынников оскорбит инцидент». Старик закивал, вернув себе возможность двигаться. «Не слышу, Евграфович!» «Да, выбора нет» сказал советник и вонзился зубами в рукав. «Вот и отлично. Кстати, проследи, чтобы парня утром казнили». «Но как? Они ведь его пощадили». «Кого? Олега?» — хмыкнул магистр. «Пустой перед отходом лично приказал избавиться от него. Хотя я сделал бы это и без напоминания. Какой наглец этот подземельщик!» «Я сохранил ему жизнь, а он так мне за это отплатил. Ты представляешь, какая участь могла светить убежищу?» «Та же, что ждет мою дочь». «Что ты сказал?» Руки магистра сжались в кулаки. «Ничего, господин магистр, я прослежу, чтобы Олега казнили утром». Скулы магистра, едва заметные на круглом лице, угрожающе дернулись. Челюсти сжались с такой силой, что казалось, еще немного, и начнут крошиться зубы. Но в какой-то момент он остыл. «Вот и здорово! И еще! Вещи Алены все до единой сдай в казну, как штраф, а теперь проваливай!» Новый поток слез обжег веки, на этот раз всклипы не усидели внутри. Завывая сквозь стиснутые зубы, советник поплелся к выходу. Он двигался по коридору неверными шагами и смотрел мимо прохожих, мимо стен, мимо собственной жизни. Мял дрожащими руками мантию и ими же вырывал седые волосы. Широко раскрытые глаза, казалось, выпадут из орбит. Обескровленные губы бормотали имя дочери и проклятие на головы пустынников. Советник шатался, ударяясь об углы. Прохожие сторонились его и переходили на противоположную сторону улицы. Они понимали отчаяние, овладевшее им, понимали, но не сочувствовали. За одиннадцать лет с момента восстания дочерей лишились множество семей. И случившееся сегодня многие считали справедливостью. Советник валился домой спустя три четверти часа бессмысленных блужданий хотя мог добраться за 10 минут. Переступив порог помертвевшего жилого бокса, он рухнул на колени и закрыл лицо руками. Вещи Алены лежали на местах и ожидали, когда снова смогут быть полезными. Лицо старика вытянулось и мертвенно побледнело. Щеки впали так, что скулы почти прорывали кожу. Невидящие глаза блуждали по стенам. «Как же это? Почему она?» И снова хлынули слезы. Горькие. Старик так и просидел у входной двери до самого вечера. Внезапно лицо перекосило гримаса ужаса. «Что же я наделал, старый дурак?» Перед глазами стояло лицо Алены в тот момент, когда сильные широкие ладони, в покрытых пылью и грязью перчатках, хватали ее, как свою собственность. Он отчетливо помнил хищный пожирающий взгляд пустого. От холодных, тяжелых глаз даже сейчас по спине бежал ужас. Что же испытывала она? «Что теперь ее ждет?» Спрашивал у себя старик, но в голову приходил каждый раз один и тот же ответ. Смерть. Ее ждет смерть. Страшная и мучительная, а до того момента бесчестие. «Я не смог ее защитить!» «Господин советник!» В дверь постучали. Старик вздрогнул и обернулся через плечо, словно вор, которого застали на месте преступления. «Господин советник!» Голос за дверью не отступал. Он узнал в нем стревоженные причитания домработницы. Дверь беззвучно приотворилась, в комнату вошла крупная горожанка около 40 лет. «Господин советник, как вы меня напугали!» На глазах женщины стояли слезы. «Ее нет, понимаешь? Ее нет!» Домработница скривилась от слез и тоже заплакала. «Но ничего, выбор у нас не велик «Опять ты про этот выбор! У нас его нет, а у них еще какой!» «Нас тут две тысячи человек, бери кого хочешь!» «Вдруг нашей девочке повезет!» Это маловероятно. Все будет хорошо. Я точно знаю, господин советник. Да у кого поднимется рука а обидеть Алену? Она такая, такая... У них поднимется!» Сокрушенно проговорил советник. «Нет. Нет». Домработница закачала головой. «Даже и не думайте об этом. Подземельщика они не тронули, а он осмелился их ударить. Не побоялся». «Я думала, трус, а он вон какой смелый!» Старик замер. Кулаки его сжались, лицо напряглось. «Он пытался ее защитить!» «Да дурак он! Я бы точно не решилась!» «Ты?» Глаза советника округлились. «Даже я не смог ничего сделать! А я ее отец, черт возьми!» «Парнишка ударил пустынника! Невообразимо!» Но это ничего не изменило. Его же, кажется, схватили. Да, схватили. И утром казнят. Советник смотрел в пол. Туда ему и дорога. Всю жизнь в темноте прожил, в темноту и уйдет. Хорошо, хоть нас всех за него не перерезали. Советник провел ладонью по волосам и взглянул на фотографию матери Алены в потертой раме. Там улыбалась молодая кореглазая девушка, никогда не любившая его, но не показавшая этого ни единым взглядом или намеком. Для дочери они познакомились в администрации еще при прошлом магистре, а то, что Евграфович силой заставил покойную жену быть с ним, оставалось негласным секретом. Хотя порой, в моменты его ссор с Алёной, Советнику казалось, будто мама ей все рассказала, хотя это, конечно, было не так. Как же Алена похожа на покойную. Их схожесть поражала и умиляла старика до глубины окаменелой души. Даже сейчас непокорное горю сердце застучало сильнее. «Я всегда был трусом», — произнес одними губами советник. «Простите, что?» Протирая опухшие от слез глаза, спросила домработница. «Говорю, что Олег оказался смелее меня, Марта». «Какой Олег?» Советник обернулся к домработнице. «Это сын великого человека, желавшего свободы всем, а получившего изгнание для себя и сына». Голос советника прозвучал резко и холодно. Домработница сложила руки на груди. Это вы про Виктора-Предателя и про подземельщика? Марту удержали на месте только глубокая любовь и многолетнее родство с семьей советника. Должно быть, старик помешался после потери дочери и несет совершенно бессвязную чушь. Она сохранит это в тайне, иначе, сказанного хватит еще для одной казни. Если старик спятил, «Ему придется взять себя в руки, иначе беды не миновать». «Господин советник...» Она терпеливо ждала, когда тот отзовется. Старик поднялся и молча широкими шагами направился к выходу. Громко захлопнулась дверь. Он двигался по коридору, не разбирая дороги. В глазах появился болезненный блеск. Его губы дрожали, в уголках скопилась пена. «Храбрый мальчик!» Он поднял голову и посмотрел на тусклую лампу дежурного освещения. «А я трус!» Мысль мелькнула в затуманенном мозге. Старик замер всего на мгновение, затем улыбнулся и повернул направо. Тюремный сектор в силовом крыле выделялся металлическими стенами, однообразными жилыми блоками и пустыми улицами. Впереди у тупика... Серели ворота тюрьмы. Конвоиры стояли перед входом, жевали сухой паек, облокотившись на стены, и вполголоса переговаривались. Увидев советника, оба выпрямились, распихали по карманам еду и подняли дубинки. Господин советник щелкнул каблуками один из, глядя поверх головы начальства и выпячивая грудь. Патруль номер 37 на посту 113. За время службы замечаний не имели, заключенных восемь, жалоб на здоровье нет». Старик хмурил брови и смерил часового взглядом. «Даже у подземельщика?» Взгляд часового опустился и встретился с глазами советника. У подземельщика не интересовались господин советник. И не кормили? «Хорошо. Без вопросов дайте мне ключи от камер». Я проведу ревизию. Сами оставайтесь здесь, это приказ. Рявкнул непринимающим возражение тоном советник, и пока охрана не опомнилась, двинулся вперед. Конвоиры расступились, с поклоном отворили дверь. Старик одарил бойцов снисходительным взглядом и вошел в помещение тюремного сектора. Внутри царила тишина и приглушенный свет. В разные стороны расходились коридоры, усыпанные звукоизолирующими дверями. Это был первый уровень. Тут находились заключенные за мелкие правонарушения. Пьянство, драки, кражи, неуважение к представителям власти. Советник прошел его, не задерживаясь. Затем по винтовой лестнице спустился на второй, который всегда пустовал. Здесь можно было найти убийц, отпетых воров, разбойников, и нечестных купцов. За последние семь лет тут содержались только торговцы, но у них хватало денег избежать длительного пребывания в тюрьме, поэтому уровень почти все время пустовал. Старик прошёл винтовую лестницу в кромешную темноту последнего уровня. Тут царил едкий запах плесени. Это было место для самых опасных преступников, и подземельщик стал первым заключенным за многие годы. Дрожащие пальцы коснулись выключателя. Зажегся тусклый свет мутной лампы, но его не хватало даже на несколько метров. Он лишь выхватывал очертания решетчатых камер и поблескивающие лужи воды из аварийной канализации. Олег услышал шаги задолго до того, как ноги советника зашаркали по второму уровню. Годы в подземелье научили слышать звуки за многие километры. Походка казалась крадущейся, что сразу показалось странным. За то время, пока он находился здесь, а это не больше суток, раны ныть перестали, но им на смену пришел голод. Только сейчас Олега это интересовало слабо. Все, что отражалось на избитом, с воспаленными глазами лице, это боль. Слезы, о существовании которых юноша забыл уже давно, сочились, будто кровь из незаживающих ран. На пересохших, потрескавшихся губах застыло имя Алены, а окровавленные руки, ушибленные и истерзанные в кровь, устали колотить по прутьям решетки. «Олег!» — раздался дрожащий старческий голос по ту сторону решетки. Подземельщик давно не слышал своего имени от кого-то, кроме Алёны. «Господин советник?» Олег вскочил и бросился к решетке. «Что с Алёной?» Взгляд советника скользнул по прутьям, к сырому полу и заплесневелым стенам, вылавливая Олега из темноты. Олег видел старика, а тот его нет. Он разглядел вздернутые брови и дрожащую нижнюю губу. Сгорбившийся советник осунулся, отчего казалось, что даже уменьшился вдвое. Его морщины углубились, а взлохмаченные волосы напоминали редкую паутину. Так и смотрели они друг на друга, еще утром властный старик и бесправный парень. Свободный и узник. Груз прожитых лет против потерянной нерасцветшей молодости. Бесконечно разные, они спрашивали у самих себя. «Почему Алёна?» Два далёких одиночества под грузом общего горя. Подземельщик не питал теплоты к советнику, но и злобы тоже. Напротив, сейчас старик вызывал сострадание и жалость. На Олега смотрели растерянные обезумевшие глаза, в которых читался родительский страх. «Ты всё знаешь сам». «Ее увели». «Куда увели? Разве вы не отправили следом погоню?» «Нет», — послышался бесцветный голос. «Что значит «нет»? Тогда зачем вы здесь?» «Не знаю», — покачал головой старик, голос казался мертвым. Олег прикусил нижнюю губу. «Как же вы могли отдать ее? Вы же советник!» Не унимался Олег. «А что я мог сделать?» Старик не смотрел в холодные глаза юноши, светившиеся из глубины камеры. «Много чего», — хотел сказать Олег, но промолчал. «Они ее убьют», — снова заговорил старик. «Я не допущу этого». Старик смотрел на подземельщика и не верил ушам. «Человек, проживший одиннадцать лет в изгнании и всеобщем презрении, Мальчишка, не видевший ни от кого под сводами убежища участия или сопереживания, говорил смелые вещи. Безвольное создание, существовавшее только с одной целью — быть примером живого назидания всем следующим поколениям бунтовщиков и несогласных. Худой, угловатый, блуждающий в грязи и пыли, словно бродячий пес, говорил сейчас со стальной уверенностью, от которой даже советник установилась не по себе. Откуда в этом, на первый взгляд, хрупком и нерешительном юноше такая ярость в глазах? Откуда отвага, повинуясь которой он ударил пустынника? На эти вопросы советник не мог себе ответить и стыдился своего молчания. «Почему ты попытался ее защитить?» Только и смог выговорить старик. «Она...» Мой единственный друг. И моя дочь. Но я ничего не сделал. Поэтому я спросил вас. Почему? Пока мы тут разговариваем, ей угрожает опасность. Советник рухнул на пол. Края мантии вмиг потемнели от впитавшейся в нее влаги. Старик закрыл лицо руками. «Не знаю я», — Олег молчал. «За все время...» «Воспротивиться решились только двое!» Олег понял, кто был вторым. Его отец. «Зачем вы здесь?» «Я не знаю. Давным-давно бабушка говорила мне, что обидеть сироту — это самый большой грех». Он вытер рукавом слезы. «Его совершил уже не раз, поэтому меня настигла кара. Я пришел сюда, если не исправить содеянное, То отплатить тебе за смелость?» «Я не понимаю», — насторожился Олег. Старик трясущимися руками достал из-за пазухи громко брякнувшую связку. Ключ от камеры Олега был особенным с соответствующей маркировкой. 3 дробь семь». Повисла тишина. «Скажи, ты сможешь бежать, если я отопру камеру?» Олег не шевелился. Он жевал нижнюю губу и прикидывал расстояние до верхнего уровня. Далее по центральному коридору в сторону главного шлюза, а там тупик. Закрытая многотонная дверь, пульт управления в хорошо охраняемой рубке и нет ни малейшего шанса добраться до нее незамеченным. Площадь вокруг всегда освещалась и просматривалась лучше любого места. Главный шлюз ему не отопрут никогда. Вот я старый дурак. Пришел тебя спасать, но не придумал как. Советник снова заплакал. Долго меня собираются тут держать? Тот громко всхлипнул. Тебя утром казнят. Сначала фраза не произвела никакого впечатления на Олега. Старику показалось, будто юноша даже не понял значения слов. А потом глаза подземельщика загорелись. Тогда у нас мало времени. «Мёртвым я точно Алену не спасу. Нужно бежать сейчас. Если вы приведете меня сквозь охрану наверху, то я убегу на нижние ярусы. Центральный шлюз не охраняется, если подземельщик не на рейде». «Но зачем туда?» – застонал старик. «Кажется, с нижних ярусов есть еще один выход». Никакого второго выхода не было. Об этом советник знал, как и все в убежище. О том, что это давняя мечта подземельщика, советник случайно услышал от дочери в тот день, когда ему стало известно про их общение. Это бросало тень на его должность и на статус. Никто в убежище, кроме дочери, не хотел общаться с подземельщиком и правильно делал, ибо любого могли обвинить в сочувствии к сыну предателя и оштрафовать. И это не считая репутационных потерь, который мог понести добропорядочный гражданин. Но эти переживания остались так далеко. В том мире, где Алёна была рядом и, улыбаясь, читала книги, беседовала о своих мечтах, сегодня настала другая жизнь. Дочь забрали, и советнику стало все равно. Теперь он хотел лишь отплатить подземельщику за попытку спасти Алёну. На эту запоздалую смелость он решился, а после... «Гори оно в пекле». «Если ты считаешь это правильным, Олег, то я приведу тебя к центральному шлюзу». В камере царила душная влажность. Вентиляция на третьем ярусе не работала. Сначала из-за недостаточной мощности генераторов, а потом за ненадобностью. Редким узникам дышать приходилось урывками и как можно реже. Тогда появлялся шанс протянуть достаточно долго хотя бы до того момента, когда, растворившись в темноте и мраке, тебя не покидает рассудок. А после уже проще. Олег узнал об этом из нацарапанных историй прямо на стене темницы и тут же учел опыт предыдущих постояльцев. Он надеялся еще побыть в своем уме и бережно относился к дыханию. Горло раздирало зловоньем и тяжелыми парами. Хотелось кашлять. Вдали коридора разбухла и упала капля. Тогда решено. Я найду ее и убью любого, кто попробует мне в этом помешать. Эти слова Олег произнес так легко, как будто ему доводилось убивать и уже не единожды. По сути, так оно и было. Ему каждый день приходилось убивать ленивых кротов. Но ведь люди — это совершенно другое. А может и нет. У обоих отброшенной фразы прошел холодок по спине. Советник был уверен, что мальчишка сгинет на нижних ярусах без возможности выйти к людям обратно, но в ту секунду ему показалось, что этот желтоглазый юноша не просто говорит правду, в которую верит сам, но и произносит пророчество. В замке лязгнул ключ. Часовой, почему вы постоянно жуете? Не успев выйти из двери тюремного сектора, завопил советник. Его лицо перекосило ярость, он вращал глазами и взрыкивал. Такие приступы у старика случались, поэтому полицейский вскочил с готовностью, словно обжег пятую точку. Початая банка тушенки со звоном рухнула на пол, вываливая содержимое, и откатилась в сторону. Размахивая руками, старик наступал на ошарашенного бойца, оттесняя его от выхода и разворачивая спиной к дверному проему. «Виноват, господин советник!» — только и мог проговорить часовой. А Евграфович все напирал, брызжа слюной. И было в этом крике что-то еще, кроме желания скрыть бегство Олега, рвавшееся наружу. Ведь простого желания кричать он не мог удовлетворить с того момента, как забрали Алену. «Да у вас тут бардак!» — часовой кивал. «Распоясались, черти!» Часовой по-прежнему кивал, а за его спиной из проема тюремного сектора показался Олег. Бросил взгляд на двери казармы, не выбежит ли кто на крик советника. Пока все было чисто и темно, он, преодолев три десятка шагов, скрылся за поворотом. «Да я вас самих прикажу неделю не кормить!» Завершил старик и швырнул ключи в лицо полицейского. А затем притих, Дал сигнал рукой возвращаться на пост и отправился в сторону дома с отрешённой тоской в глазах. Олег умел не попадаться на глаза, но сейчас ему казалось, что скрыться негде. Сектор за сектором встречал случайных прохожих, коим не было конца. Он был достаточно далеко, чтобы те не подняли тревоги, но и достаточно близко, чтобы они могли его узнать. Всё-таки мало кто перемещается по коридорам убежища, крадучись. Зато на него взглянули лишь дважды, но эти взгляды не сопровождались интересом. Олегу везло. Если учесть, что на площади все видели, как он напал на пустынника, видели, как его схватили и отдали на растерзание. Поднять тревогу мог кто угодно. Женщина, припозднившаяся и шедшая по узкому коридору навстречу Олега, точно его узнала. Юноша собирался в любую минуту перейти с быстрого шага на бег. Но на усталом лице с большими кругами под глазами Олег не увидел испуга. Только безразличие. Он прошел мимо нее и направился в сторону лестницы, под которой жил и не слышал, как та женщина шептала имя. Женская. Своей дочери. «Завтра будет жаркий день», — произнес трот, когда Олег показался под лестницей. «Тише! Меня не должны заметить!» — зашипел Олег. Все понятно. Когда день жаркий, иначе нельзя». «Вот именно. А день и правда обещает быть жарким, и не только завтрашний». Олег схватил фонарь, походный рюкзак, скинул с себя форму, пропитанную запекшейся кровью и хрустящую от каждого движения, надел пропахшую нижними ярусами спецовку. Крепкую куртку с капюшоном Тяжелые полуботинки, штаны из прочного материала. Все грязное, пыльное. Ну, бывает, Трот, Желаю удачи. И Олег направился в сторону центрального шлюза, за которым начинались нижние ярусы. Ну и жаркий будет день, может быть, даже не один, может быть, даже не одна сотня жарких дней, проговорил полоумный и долго смотрел уходящему подземельщику вслед.